задумчиво сказал Платон. Так вы, Наташа, будете в жемчужном, заходите к нам в гости. Радушно пригласил он ее. Остальные же посмотрели на него не понимающе. Ну, не принято было в их классе так разговаривать с Ташкой Петровой. Вибрирующий звук телефона вывел всех из состояния всеобщего удивления. Мам, смеялась в трубку Леська. А ты чего квартиру не закрыла? Я вернулась, а дверь на распашку. Мир сразу же стал черным вокруг. А голову смяли железные тиски. В первые секунды оглушительного страха за любимое дитя воздух не поступал в легкие, тем самым не давая ничего сказать. Таша с огромным усилием выдохнула из себя хотя бы часть ужаса, поселившегося внутри, и только после этого смогла говорить. н о д у м а т ь все равно не получалось, поэтому говорила первое, что пришло в голову: срочно уходи оттуда. На все кафе закричала Таша. Голос ее от испуга перешел на фальцет. Беги к Ирме и сиди там, не вставая с места. Я еду. Не отрывая от уха телефонную трубку, Таша побежала к выходу, и уже на улице ее догнал этот странный Клим. У вас что-то случилось? Давайте я подвезу. На ходу предложил он, забыв в миг, что еще пятнадцать минут назад этот человек пугал ее своими вопросами. А его странный взгляд доводил до мурашек. Таша согласилась и прыгнула в машину. В голове была всего лишь одна мысль: только бы с Лейской все было нормально. Страх за дочь не отпускал и не давал думать. Он просто парализовал. И хотелось одного: прибежать к ней и обнять покрепче спрятав от всех бед. Ирма любовалась Лейской. Да чего же красотка выросла у них с т а ш к о й именно у них, потому что даже живя до пяти лет в семье, ее папаша никак не занимался воспитанием дочери, а уж после и тем более забыл, словно и не было у него другой семьи. о л е с я была очень похожа на Ташку в молодости, такие же огромные голубые глаза, распахнутые настежь, правда, характер у нее был другой, более бойкий, что ли. Это достижение воспитания Ирма приписывала себе, потому как своим примером она всегда пыталась показать Лейске, что надо быть сильной и стойкой. Как быстро бежит время! Ведь казалось, еще вчера Ирма и пятилетняя Лейска, которая была не по годам сообразительной, вытягивали Ташку из затяжной депрессии после предательства Своло ч и в а л е р и к а а вот уже Лейске два дня назад стукнуло восемнадцать. Мысли прервал звонок в дверь. Уже по привычке, которой раньше в принципе не в о д и л о с ь Ирма посмотрела в глазок. На пороге стояла Таша с каким-то типом и подпрыгивала от нетерпения. Где она? Ворвавшись в квартиру, спросила подруга, готовая уже рухнуть в обморок. В кухне сидит и боится встать. Говорит, мать так орала, сядь и не вставай, что, возможно, от этого зависит чья-то жизнь. Ребенок ничего не понял, но решил перестраховаться, прижав свою пятую точку к моему стулу. Ташка выдохнула, словно силы закончились, и уселась здесь же в прихожей, даже не пройдя дальше. Вы сказали, у вас в квартиру дверь была открыта? Встрял в разговор незнакомец, который так и остался стоять за порогом квартиры, переминаясь с ноги на ногу. Да, махнула головой Таша. Так дочка сказала. В этот момент Леска ь в компании с Антоном Павловичем тоже подтянулась на импровизированное собрание. Мамуля, она подскочила к матери и крепко поцеловала ее в щеку. Я подошла, хотела открыть а дверь, сама распахнулась. Ну, я зашла в коридор одновременно набирая тебе. А уж когда ты заорала, то я даже сумку там оставила у порога и выскочила на площадку. Было видно, что Леска ь напугана. Давайте я схожу посмотрю. Предложил мужчина. Пойдемте вместе. Вздохнула Таша. Может я один? Все-таки попытался настоять Клим. Нет. Категорически покачала головой Таша. По-моему, у меня там не прибрано. Я дома была два дня назад. Точно не помню. Любите погулять? Уточнил Клим. Нет. На полном серьезе ответила Таша. Просто позавчера меня чуть не задушил хулиган у квартиры. Так вот я боялась возвращаться, пока все не разрешится. Не разрешилось? Вновь попытался внести ясность Клим. Как видите, тогда еще вопрос. Если вы настолько забывчивы, что не помните о размерах х а о с а в вашей квартире, то есть вариант, что вы забыли закрыть дверь, переодеваясь сегодня утром. Ну, не ходите же вы два дня в одном и том же. Нет. Немного придя в себя и снова замечая, какой этот Клим противный, ответила Таша. Память у меня отличная. Просто в тот день прям навалилось, и с работы уволили, и душитель этот, и из л у ж и меня катили. К тому же это был первый день рождения Лейски, который я отмечала без нее.